Часть 2. Изначальные образы Иисуса. Глава 12. Вступительная глава. Изначальный образ Иисуса. Я ищу Иисуса вне священного писания, вне символов веры, доктрин, догм и даже вне самой религии. Только там наш пристальный взгляд обратится, ь наконец, к тайне Бога, тайне жизни, любви и бытия. Иные столь привязаны к традиционным религиозным формулам прошлого, что стоит им понять, что эти формулы уже не работают и, хуже того, лишены всякого правдоподобия, и они более не хотят иметь ничего общего с разочаровавшим их христианством. Но я не из таких. В упадке и гибели религиозных представлений вчерашнего дня я вижу возможность вырасти, перейти на новый уровень сознания и исследовать новые способы, позволяющие передать наше понимание Бога. Я с волнительным чувством свободы признаю тот факт, что непорочное зачатие не имеет ничего общего с биологией. Чудеса нового завета со сверхъестественным вмешательством извне – Воскресение с физическим возвращением к жизни, а вера в божественности Иисуса с вторжением божества из-за пределов мира в человеческое бытие. Я с радостью для себя открываю то, что теизм имеет такое же отношение к Богу, как атеизм к отвержению его существования. Я ликую при мысли, что теизм – всего лишь одно из человеческих определений Бога, а атеизм – всего лишь отрицание этого определения. Я не считаю, что Бога можно и нужно защищать, цепляясь за устаревшие определения, безвозвратно ушедшие в прошлое. Я убежден. Отказ от буквализма минувших эпох дает нам удивительный шанс исследовать историю Христа в наши дни, и я стремлюсь исполнить это дело. Именно потому, что меня так глубоко заботит восстановление вечной истины, которую я обретаю в христианстве, я приглашаю слушателей набраться мужества, отказаться от устаревших толкований и открыть для себя новый путь в самое сердце христианской истории. Обещаю, на этом пути вас ждет намного больше открытий, чем вы можете представить. В рамках христианства не раз случались попытки изменить взгляды современников на историю Христа. Однако до недавнего времени они всегда наталкивались на стену из страха. Тогда старые символы окружались новыми оградами в надежде, что эти духовные линии м а ж и н о помогут хотя бы на несколько лет отсрочить крах. Примечание. Линии м а ж е н о Система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лангиона, построенная в 1929-1934 годах. В переносном смысле – линия обороны. Конец примечания. К сожалению, и эти надежды также оказались иллюзорными. В середине XX века римско-католическая церковь предприняла одну короткую, но яркую попытку выйти из гетто традиционных взглядов и войти в контакт с реальным миром. Это произошло во время понтификата Иоанна XXIII, 1958-1963 год. Понимая всю серьезность проблем, стоявших перед его церковью, все более и более не соответствовавшей запросам времени церковью, Папа Иоанн созвал Второй Ватиканский собор, иногда называемый Ватикан-2, и дал возможность вере вчерашнего дня взаимодействовать со знаниями дня сегодняшнего. Результат оказался самым благотворным. Ветры перемен сдули паутину с древнего учреждения. В то мгновение все ликовали и были полны радужных надежд, но, увы, ему не суждено было продлиться долго. Как только традиционные и безнадежно устаревшие представления католицизма стали оспариваться публично, среди верующих возникли опасения, перешедшие в панику. Официальные лидеры, почувствовавшие угрозу их власти и защитники веры, объединились в мощном хоре, чтобы подавить все усилия реформировать церковь и тем продлить ее жизнь. Со смертью Иоанна XXIII движение заглохло. Каждый из пап, сменивших Иоанна XXIII, старался как мог задраить досками люки старины и укрепить авторитет традиции. Достаточно лишь привести перечень лиц, занимавших папский престол, и проследить этот крутой поворот прочь от реальности. После Иоанна XXIII католическая церковь избрала папой Павла VI, который пресек все богословские инициативы и полностью отменил все достижения в сфере планирования семьи. Затем папой стал Иоанн Павел I, который продержался на своем посту всего несколько месяцев. Его сменил Иоанн Павел II, который начал систематически подавлять всякую творческую мысль в католическом сообществе. Наконец, папская мантия досталась Бенедикту XVI, который был главной движущей силой ортодоксов во времена Иоанна Павла II. Да, никто иной, как этот Папа Римский, в прошлом кардинал Йозеф Ратцингер, стоял за разгоном группы католических ученых, которые в первую очередь и сделали возможным Второй Ватиканский собор. Именно под его руководством такие выдающиеся католические мыслители, как Ханс Кюнг, Эдвард Шелебикс, Чарльз Каррон, Леонардо Бофф и Мэтью Фокс, Лишились возможности преподавать, подпали под гонения, были извержены из сана или же обречены на вынужденное молчание. Целому поколению ученых заткнули рты, нападая на ведущих мыслителей и творчески настроенных исследователей. И сегодня среди римско-католических священников почти нет академических специалистов. Руководство этой церкви допустило роковую ошибку, отождествив свое понимание истины с самой истиной и пытаясь отрицать относительность всех пропозициональных утверждений. Сама идея, что высшая божественная истина может быть уменьшена до уровня доктрин и символов веры, и нелепо, и в духовном смысле самоубийственно. Итог печален. Дистанция между католическим христианством и миром сегодня больше, чем когда-либо прежде. Со стороны протестантских церквей примерно в тот же период имело место аналогичное движение, ратующее за реформы. Англиканский епископ Джон Робинсон весьма красноречиво изложил проблемы, стоявшие перед протестантским христианством, в популярной книге под названием «Быть честным перед Богом». изданной в 1963 году. Переведенная на множество языков мира, эта маленькая книжечка, содержащая призыв к христианам заново пересмотреть их представления о Боге и Христе, продавалась миллионами экземпляров. К усилиям Робинсона по преобразованию церкви присоединились Джеймс Пайк и группа его коллег, американских ученых, назвавших себя богословами смерти Бога. Уильям Гамильтон, Томас Альтицер и Пол Ван Бюрен. У них были родственные души и в других местах. Среди таких Джон Хик и Дон к ю п и т в Соединенном Королевстве, а также Ллойд Джиринг в Новой Зеландии. То было время, полное сил и надежд. Христианство широко обсуждалось в СМИ и даже стало темой отдельного номера журнала «Тайм». К сожалению, и эти надежды по большей части не воплотились. Перепуганные лидеры протестантских церквей, как ранее католики, нанесли ответный удар. Робинсона и к ю п и т а низвели на уровень маргиналов. Хику угрожали судом. Пайка связали по рукам и ногам, словно современного Гулливера. Осмеяли и американских ученых, как защитники веры, так и о б щ е с т в а все более секулярное и все более равнодушное к религии. В Новой Зеландии Пресвитерианская церковь привлекла л о й д а Джиринга к суду за ересь и едва не довела его до самоубийства. Подобно Ватикану второму и это движение вскоре осталось не более чем сноской на полях истории». Однако подавляемая мысль никогда полностью не исчезает, она просто уходит в подполье и выжидает более благоприятного момента, чтобы снова заявить о себе. Примут ли мои новые усилия лучше? Хотелось бы верить, что да, но только время покажет. Я знаю только, что больше не могу молчать. Секулярное общество существенно выросло и окрепло по сравнению с 1960-ми годами. Сегодня религиозные общины и католические, и протестантские выглядят еще более устаревшими, традиционными, утратившими связь с миром, еще агрессивнее защищают себя и бьются в истерике, отстаивая собственные позиции. У меня такое чувство, что ни Ватикан-2, ни радикальные протестантские богословы никогда не осмеливались зайти достаточно далеко в стремлении к своим целям. Неизбежно критикуя то, чем христианство стало, они так и не нашли время обстоятельно объяснить, чем христианство могло бы со временем стать. Моя надежда — добраться до того места, куда они так и не рискнули заглянуть. Меня слишком глубоко влечет тайна Бога, и я не могу не сделать этого». Во второй части книги я попытаюсь набросать своего рода дорожную карту, которая, как я надеюсь, сможет вывести христианство в будущее». Моя первая задача – открыть дверь в то, что принято называть устным периодом христианской истории, то есть временем до того, как слова Иисуса или воспоминания о нем были записаны, в стремлении найти подсказки, которые прольют свет на первоначальный опыт Иисуса и помогут нам в наших сегодняшних поисках. Это путешествие неизбежно уведет нас в еврейский мир – из которого и вышел Иисус, включая знания еврейского священного писания, богослужения и ожидания евреев. Оно также выявит, как именно неевреи неверно истолковали еврейские понятия и что из-за этого стало с историей Иисуса. Впрочем, рассмотрение Иисуса в его изначальном иудейском контексте – неконечная цель. Остановок тут быть не может, ведь это просто еще один важный шаг в наших бесконечных поисках. Эти поиски в конечном итоге заставят нас углубиться в нашу собственную человечность, где, возможно, нам встретится Иисус, пребывающий вне рамок религии, или Иисус для неверующих, как я окрестил этот путь. Я ищу Иисуса вне священного писания, вне символов веры, доктрин, догм и даже вне самой религии. Только там наш пристальный взгляд обратится, наконец, к тайне Бога, тайне жизни, любви и бытия. Мы неизбежно обратимся и к тайне нашего существования, к тайне самосознания, к тайне трансцендентности и пройдем еще дальше в нашем извечном стремлении к единству». Ибо мне приходится признать, что даже Иисус еще не конец странствия, как долго и ошибочно полагали христиане, а всего лишь дверь к таинству Бога. Первых п о с л е д о в а т е л е й Иисуса не называли христианами, как будто познание Христа было их основной целью. Сами они предпочитали называть себя последователями пути, как если бы сам Иисус был только частью этого пути». Путь Христа, путь к цельности и той конечной реальности, которую нельзя выразить никакими словами. Любая религия в конечном счете должна перетекать в ту же самую мистическую реальность. Иисус не конец путешествия, но средство достичь цели. Начнем с еврейского мира, в котором родился Иисус из Назарета.